Глава 4. Знакомство со сценаристами 95% работы над Симпсонами – не писательство, а переписывание. Сценарий пишет один человек, но потом за текст берется банда редакторов. Как правило, от 4 до 6 человек весь день предлагают шутки. Это и есть авторская группа. Однажды я недолго работал в группе из 27 авторов. Абсолютно ничего хорошего из этого не вышло. Люди боялись питчить шутки. Когда ты пошутила, никто не засмеялся, это значит, что ты облажался перед довольно большой аудиторией. Авторская группа – деликатная штука. Недостаточно быть просто смешным. Надо еще находить со всеми общий язык. Один надоедливый или упрямый сценарист может замедлить или вообще парализовать весь процесс. Я это понял задолго до Симпсонов, когда работал с очень талантливым, но чудаковатым, на букву М, сценаристом. В какой-то момент его позвал босс и сказал, «Нам очень нравится, как ты пишешь, но все считают тебя придурком, и нам придется тебя уволить, если ты не попробуешь перестать быть придурком». Парень сказал, «Мне надо подумать». Он ушел домой, вернулся на следующее утро и сообщил, «Я посоветовался с женой, и она согласна. Я не могу перестать быть придурком». Сегодняшняя авторская группа Симпсонов состоит из 23 очень смешных непридурков. Многие думают, что в нашем офисе царит разнузданное веселье, но это не так. Мы заняты серьезным делом. Раз в несколько лет какой-нибудь телеканал присылает съемочную группу сделать репортаж об авторах Симпсонов. И каждый раз эта группа сначала скучает, потом бесится, а потом вылетает из нашего офиса, так и не отсняв ни одного интересного кадра. Дело в том, что наши авторы не клоуны и не комедианты. Они серьезные, сосредоточенные люди, которые по два часа придумывают название мультфильму про щекотку и царапку. Победитель о мышах и людоедстве. Это не какие-нибудь там хохотуны. Авторы Симпсонов преимущественно люди семейные, американские папаши и одна мамаша. Никто из нас в детстве не был Бартом. Мы были Лизами, добрыми усидчивыми школьниками с минимумом друзей. Однажды мы проснулись и превратились в лысых толстых гомеров. Я не шучу, когда говорю, что пятница – любимый день сценаристов. Почему? В офис приносят бесплатные пончики. Из интересного за 30 лет в нашем офисе произошло только следующее. Один сценарист никак не мог придумать нужную нам шутку, взбесился и стукнул картонную коробку. Он чуть не сломал руку и истек кровью, а на коробке появилась крохотная вмятина. Это наша лучшая история. Сценарист ввязался в драку с коробкой и проиграл. Большинство наших сегодняшних сотрудников работают с нами дюжину лет. Из-за этого в офисе появилось ощущение небольшого городка, вроде Мэйберри или Спрингфилда. Все друг про друга знают все. Как жители крохотного города мы обожаем сплетни. Когда один из авторов сбрил усы, мы это обсуждали два года. «Это простые парни». «Но, чуваки, какие же они смешные!» После 30 лет работы я все равно каждый день удивляюсь, какие у нас остроумные авторы. Себя я считаю восьмым самым смешным человеком в комнате и рад, что попал в десятку. Я даже тягаться не могу с Джоэлом Коэном, тихим парнем из Калгари с самым быстрым мозгом в мире. Когда нам нужна шутка, скажем, смешное название для маникюрного салона – Джоэл выпаливает три питча еще до того, как все остальные закончат обдумывать задачу. Потом он пошутит, какими тупыми были первые три варианта, и предложит три новых. Господи, Джоэл, стонут все в офисе. И это лучший комплимент из всех возможных. В рамках какой-то генетической аномалии наши авторы родились по всей Америке. Только у одного были юмористические корни. Отец Джея Коги написал для шоу Кэрол Бернетт. И что нас впечатлило сильнее, для журнала Мэд: Все остальные приехали из крохотных городков, неотличимых от Спрингфилда. Аттика, штат Нью-Йорк, Нью-Канаан, штат Коннектикут, Вилмингтон, штат Северная Каролина, фармингтон Хиллс, штат Мичиган. Шоураннер Майк Скалли родился в реальном Спрингфилде, том, который в Массачусетсе. Как они все попали в Симпсонов? Ну, ни одного автора никогда не наняли бы беспримерного сценария, вне зависимости от того, насколько у него впечатляющее резюме и как хорошо мы его знаем. Все должны написать по пробному сценарию, серии существующего ТВ-сериала, вроде «Теории большого взрыва» или «Умерь свой энтузиазм», демонстрирующий, что автор может сконструировать связанную оригинальную историю и знает, как писать диалоги для известных устоявшихся персонажей. Я всегда говорю начинающим сценаристам – пробник – последний хороший текст в вашей жизни. При этом пробный сценарий в принципе не предназначен для съемок, а вы почти никогда не получите работу в сериале, для которого его написали. Моим прорывным пробником был сценарий для золотых девочек. Он обеспечил мне четыре следующих работы. При этом золотым девочкам он не понравился. Я не помню никого, кого бы наняли в Симпсонов после пробного сценария для Симпсонов. В 1992 или 1993 году, когда мы с Эллом Джином были шоураннерами, я прочитал 800 пробных сценариев, 400 Сайнфилдов, 200 Чирсов, 100 Мерфи Браунов и остальные по мелочи. Примерно 700 из них были хорошими, но мне нужны были превосходные. Я искал сценарий, смешной, с первой страницы до последней. Я обратил внимание, что многие авторы в спешке сильно просаживают качество на последних нескольких страницах. Мне нужны были те, кто доводит дело до конца. В результате этого занудного процесса я нашел отличнейших авторов – Грега Дэниелса, создатель офиса, Билла Окли и Джоша Вайнштейна, которые три года спустя сменят меня на должности шоураннера. В обоих случаях они прислали идеальные сценарии Сайнфилда. У Грэга все действие происходило на парковке, и это было так хорошо, что Сайнфилд на самом деле снял эту серию. В сценарии Билла и Джоша Джордж Констанца на вечеринке случайно проглотил осколок стекла. Гости вынуждены были часами ждать, пока он выйдет из Джорджа. Это была классика идиотского юмора. Также я отказал многим талантливым авторам, чьи пробные сценарии не соответствовали моим стандартам. Некоторых мы позже все равно наняли, и они отлично проявили себя в сериале. Нынешние авторы «Симпсонов» Джош Фрэнк и Мэтт Сальман, а также один из создателей «Футурамы» Дэвид Коэн – возможно, лучший сценарист «Симпсонов» в истории. Он написал одну из самых обожаемых зрителями серии – «Щекотка», «Царапка» и «Шоу Пучи». Сценаристы «Симпсонов» еще и дьявольски умны. Кен Киллер – доктор наук в сфере прикладной математики. Джефф Брук – доктор наук в области информатики. Билл Оденкирк – доктор наук в сфере неорганической химии, участвовавший в создании 2,2-бис-2-инденил-бифенила, леганда, использующегося при создании органометаллических комплексов. Дурачки. Есть еще Дэн Грини, выпускник юридического факультета Гарварда, где он и еще один студент редактировали конкурирующие публикации. «Видишь, Дэн?» – сказал я ему как-то. У тебя крутая работа в Симпсонах. А что стало с тем чуваком?» Дэн ответил. «Он Барак Обама». Эл Джин. Когда меня спрашивают, в чем секрет отличной авторской группы, я отвечаю. Найдите гениального напарника и заставьте его делать всю работу. Эл Джин был моим напарником на протяжении 17 лет. Насколько он гениален, судите сами. Однажды я предложил такую шутку. В доме престарелых дедуля говорит «Я хочу посмотреть телевизор». Джаспер огрызается «Кто-то умер, и ты стал боссом?» Дедуля говорит «Фред!» и показывает на лежащего на земле мертвого старика с телевизионным пультом в руке. Все засмеялись, и шутка уже готова была отправиться в сценарий, когда Эл поднял руку. «По-моему, у нас уже такое было». Он попросил ассистентку найти определенный сценарий, Все шестьсот серий хранятся у нее в архиве. Эл не сказал «Найди сценарий, где у дедули появляется подружка» или «Покажи серию «Старик и она». Он попросил сценарий 7F17, семнадцатую серию седьмого сезона. Ассистентка вывела 7F17 на экран телевизора. «Страница 30», — сказал Эл, «31», «32», «И действительно, эта же самая шутка была в серии, написанной нами двадцать три года назад». «Продолжаем пичить», — сказал Эл. «Эл мой лучший друг, и он был свидетелем на моей свадьбе. Я познакомился с ним на первом курсе колледжа. Он проходил мимо моей комнаты в общежитии и заметил кресло-качалку». «А можно покачаться в вашем кресле?» — спросил он. Это была странная, но в целом безобидная просьба». Он покачался минут десять и ушел. Эл Джин очень крутой. Не в том смысле, когда говорят «новый iPhone X крутой». «Продакт плейсмент. Пришлите мне ящик бесплатных телефонов, пожалуйста». Это круто качается в качалках в обычных креслах. Легендарный продюсер ситкомов Джеймс Комак однажды сказал о нем «Этот парень качается, как ортодоксальный еврей во время молитвы». Однажды я подарил Элу на день рождения кресло-качалку. Он раскачал его на куски за неделю. Дело не в том, что он большой артист или аутист. Ему просто нравится раскачиваться. Когда Эл попал в Гарвард, он учился на подготовительных курсах, чтобы поступить на медицинский факультет. Но в скором времени я заманил его в комедию своими рассказами о гарвардском посквилянте. Я говорил ему, что вечеринки у нас отличные. Это правда. И там полно красивых девушек. Это неправда. Попав под мое дурное влияние, Эл стал одним из величайших комедийных сценаристов в истории телевидения. Не благодарите. Если бы не я, он стал бы врачом и к сегодняшнему дню изобрел бы лекарство от рака и от болезни Альцгеймера. Простите. С 1981 по 1988 год мы все писали вместе, каждый по строчке. За все часы, проведенные бок о бок, мы ссорились раз в год и никогда по поводу нашего собственного материала, чаще из-за какой-нибудь тупой шутки, которую телевизионное начальство заставляло нас вставить в серию. Получить хорошее представление о том, как работала наша команда, можно из кутерьмы, снятой Майком Ли, отличной кинобиографии Гилберта и Салливана. Гилберт Л. – высокий, серьезный, упорный перфекционист. Салливан – я… скрюченный, развеселый и ленивый напарник. Когда Эл посмотрел фильм, он был шокирован. «Они даже выглядят, как мы», – сказал он. Эл – превосходный комедийный сценарист, но он был бы превосходным во всем, чем решил бы заняться – фермерством, фармакологией, интерпретирующими танцами. Но все это закончилось бы очень плохо. Эл прочитал биографию какого-то парня с точно такой же, как у него биографией. Уроженец небольшого городка в Мичигане поступил в Гарвард в 16 лет на математический факультет. Это был Тед Казинский, больше известный как Унабомбер. Кто знает, если бы Казинский был чуть посмешнее, он мог бы стать шоураннером Симпсонов или теорией Большого Взрыва. Эл Джин о Майке Рейсе Я знаю его 40 лет, и он всегда оставался умнейшим и остроумнейшим парнем. Буквально с утра до вечера. Нас спрашивают, как вы пишете вдвоем? Один придумывает шутки, а второй все остальное. Один работает над структурой, а второй прописывает диалоги. Но нет, мы правда пишем каждый по строчке. Когда мы начинаем сценарий, мы садимся и говорим. Так, с чего начнем? И потом кто-нибудь говорит что-нибудь смешное. И если второму это понравилось, то мы это записываем. Джон Шварцвелдер Джон Шварцвелдер – сценарист почти 60 серий «Симпсонов», не дает интервью, не ходит на вечеринки и не записывает комментарии для DVD «Симпсонов». В результате вокруг него сгустился ореол таинственности, как будто он Селлинджер, Бэнкси и Бэтмен в одном лице. Джон не добивался этого сознательно, но такое положение вещей ему нравится. Существует даже интернет-теория, согласно которой Джон Шварцвелдер не существует. Якобы это коллективный псевдоним авторской группы Симпсонов. Однажды кто-то назвал Шварцвелдера Томасом Пинчоном комедией. Что достаточно интересно, оба эти затворника неоднократно появлялись в Симпсонах. Пинчон играл в двух сериях самого себя, а Шварцвелдер то и дело мелькает на заднем плане в качестве эпизодического героя. Он очень похож на дикого Билла Хикока. Кроме того, по какой-то странной причине, в одном из симпсоновских парков имеется конная статуя Шварцвелдера, по какой-то странной причине, наряженного в островерхий немецкий шлем. Шварцвелдер обожал использовать в сценариях выражение «по какой-то странной причине». Оно объясняет необъяснимое «по какой-то странной причине». Не хочется лишать его ореола тайны, но он абсолютно дружелюбный и приятный человек, готовый часами болтать на обычные мужские темы, вроде бейсбола и старых вестернов. Его представления о стиле и политические предпочтения консервативны. Он постоянно курит, он похож на друга вашего отца. И хотя сам по себе Джон в целом нормальный, его сценарии наоборот. Он был автором множества по-настоящему безумных серий «Симпсонов», где Барт ударит слона, где Гомер становится приспешником бондовского злодея, где Марш... Ну, он никогда особо не любил писать про Марш и часто забывал включить Лизу в сценарий. Но он всегда безупречно писал Гомера. Секрет, как он говорил, в том, чтобы представлять себе Гомера как большую собаку. Пример. В одной из серий Гомер сидит в тюрьме. Забавный факт. За 30 сезонов в тюрьме успели отсидеть все члены семьи Симпсонов, Некоторая по два раза. Марш испекла и принесла ему пирог с напильником внутри. Гомер его сожрал вместе с напильником. И тут Шварцвелдер предложил, чтобы из задней части штанов Гомера начал выдвигаться длинный заостренный объект. С некоторым беспокойством мы поинтересовались. «М -м, «Просто для ясности, ты хочешь, чтобы Гомер медленно обосрался во время разговора с Марш?» Шварцвелдер ответил в тональности Гарри Купера. «Да, сэр, именно это я говорю». Не все безумие оставалось в рамках сценариев. Шварцвелдер часто провозглашал вещи вроде «Лучшее упражнение – это стремительно пробежать пять метров и резко остановиться», или «Актер Бананзы Лорн Грин придумал рэп-музыку», или Авраам Линкольн был говнюком». Все эти вещи он говорил абсолютно уверенно, как будто не допуская существования другого мнения. Одна из сценаристов «Симпсонов» Дженнифер Критенден, перешла работать в сериал «Сайнфилд». Если Крамеру нужна была реплика, она часто предлагала что-то из того, что говорил Шварцвелдер. На что остальные авторы всегда говорили «Это слишком безумно для Крамера». «Джон Шварцвелдер – нормальный парень, но он еще более сумасшедший, чем Крамер». Конан О'Брайен Я знал Конана О'Брайена со времен, когда нам было по 19 лет. И суперзвездный статус его абсолютно не изменил. Он всегда был заносчивым придурком. Это шутка. Он добрый, скромный и самый смешной человек на Земле. Впервые я услышал о нем, когда работал в Нью-Йорке в национальном Пасквиле. Мне позвонил кто-то из коллег и сказал, «Мы только что взяли одного парня в штат, и он не похож ни на что, изведенного нами в жизни». Парня звали Конон, поэтому при первой встрече я ему сказал: Конон, да? Конон варвар! Я не вел себя как дебил, я вел себя как пародия на дебила, что само по себе все равно как-то дебильно. А где меч? Где топор? Конон ответил Топора нет, но я фанат Элла Бродекса, продюсера мультфильмов Про Папая. Это была дикомутная отсылка, но он это понимал, и понимал, что я это понимаю. Я называю это юмористической телепатией. Вы, наверное, назовете это задротством. Ну и заткнитесь. Когда в 1985 году Кона окончил университет, я порекомендовал его на первую телевизионную работу в его жизни. Скетч-шоу HBO «Не обязательно новости». Тогда он писал вместе с будущим титаном телевидения Грегом Дэниелсом. Их наняли вдвоем, как команду, за минимально возможный с точки зрения закона гонорар. Это была лучшая сделка в истории телевидения. Через 10 лет мы наняли Конана в Симпсонов. Он был первым новым автором с того момента, как сериал начался в 1989 году. Мы целом поручили ему переписывать проблемный сценарий, легендарную, так и не снятую серию, в которой рок-звезда «Принц» приезжает в Спрингфилд. У Конана получилось так хорошо, что мы тут же отдали ему править следующий сценарий, а потом еще один. В какой-то момент Джон Шварцвелдер увидел, как в поте лица трудится Конон, и сказал «Новый парень похож на наказанную собаку». В конце концов мы приняли Конона в авторскую группу, которую он немедленно захватил. Он предлагал отличные шутки, он всех веселил. Это было нон-стоп вечернее шоу с десяти вечера до двух ночи. На первом же собрании с продюсерами он предложил три идеи, которые были моментально приняты, включая классическую серию про монорельс. Рекорд, непобитый по сей день. Он ушел из «Симпсона» в четверть века назад, чтобы сделать свое ток-шоу. Он дважды был ведущим вечера Ассоциации корреспондентов «Белого дома» и трижды выиграл «Эмми». Но, по его словам, до сих пор его спрашивают, когда вы напишете серию «Симпсонов». Рано или поздно он приползет обратно к нам. Конану Брайан о работе в «Симпсонах». «Я обожал смешить Майка. Конечно, он все время пытался смешить меня. Но я помню, как важно было заставить засмеяться именно его. Он был очень важной персоной». «Иногда я даже ничего не говорил, просто издавал странные звуки, чтобы его рассмешить. Потому что, когда ты 15 часов в день живешь в офисе на фастфуде, нет ничего важнее, чем рассмешить старейшину. Помню, они заставляли меня исполнять миниатюры в офисе «Симпсонов». Я был чем-то вроде их ручной обезьяны. Чего я только не делал. Тупейшей шуткой была такая. Я набирал в рот кока-колу и начинал биться в судорогах, чтобы изо рта шла пена. Я прямо сильно старался». Им очень понравилось, даже потом аплодировали. Как мы делаем сериал? Чтобы создать одну серию «Симпсонов», от концепции до финального продукта уходит 9 месяцев. Как другой девятимесячный процесс – беременность. Этот начинается забавно, а заканчивается болью, страданиями и страшными расходами. Процесс включает 23 этапа на контрасте. Пересадка печени укладывается всего в 8. Поэтому, если вам надоест слушать о нашем процессе, можете бросить на любом пункте. Только послушайте в конце, сколько очков вы набрали. Первый этап. Питч. Раз или два в год авторы собираются в переговорный, чтобы презентовать свои идеи исполнительным продюсерам. Боссы обсуждают каждую идею, и если она им нравится, они бьют в гонг. Это единственная эксцентричная вещь за весь процесс. Второй. Сценарий. Автор идет на две недели домой писать сценарий. Обычно он занимает 45 страниц. Третий. Замечания. Шоураннер тщательно вычитывает сценарий, отмечая места, которые необходимо переписать. Четвертый. Переписывание. Шесть-восемь авторов берут копию сценария и пытаются учесть пожелания шоураннера. Все они предлагают шутки, пока над одной из них не засмеются все присутствующие. Именно она попадает в сценарий. Авторская группа – это демократия, где все голосуют смехом, как кибуц, только более еврейская. Пятый – перепереписывание. Когда авторская группа заканчивает редактирование сценария, его отдают второй авторской группе для финальной полировки и потом для второй финальной полировки. Шестой. Читка. Авторы, продюсеры и их гости, всего до 60 человек, собираются в переговорной и слушают, как актеры читают сценарий. Минимум двое актеров всегда отсутствуют и читают свои реплики удаленно, на громкой связи. Авторы делают пометки, обращая внимание на то, над какими шутками смеялись присутствующие, а над какими нет. Тогда же они понимают – Насколько работает история и соответствуют ли реплики характером персонажей. Седьмой. Еще одно переписывание. Вооружившись этой информацией, авторы снова редактируют и снова полируют. Восьмой. Запись. Через несколько дней актеры собираются вместе и записывают свои реплики. Их корректирует один из авторов. И для каждой реплики записывается 4-5 вариантов интонаций. Девятый. Монтаж звука. Выбираются лучшие реплики, из которых монтируется полная аудиоверсия серии. Она идет около 20 минут и напоминает радиоспектакль с временной музыкой и звуковыми эффектами. 10 Дизайн. Автор работает с мультипликаторами над дизайном серии. Новые персонажи, реквизит и костюмы должны быть нарисованы и утверждены. Это намного труднее, чем кажется. Например, легко написать «Симпсоны приходят на маскарад». Но дизайнерам нужно определить, кто и в каком костюме находится на мероприятии. На заре существования сериала дизайнить надо было абсолютно все. Когда в сценарии впервые был упомянут «Дождь», нам нужно было определиться, что надето на Барте в дождь, анализе, нужен ли Мардж длиннющий зонтик, чтобы прикрывать прическу. Как вообще выглядит дождь в Симпсонах? Полоски или капли? Он желтый? Одиннадцатый. Раскадровки. Мультипликаторы рисуют 300 30-страничную черно-белую раскадровку. В сущности, длинный комикс. Там изображены все ключевые ракурсы, действия и эмоции из сценария. Диалоги написаны под кадрами. Шоураннер, автор сценария и особенно Мэт Грейнинг, Вносят очень подробные комментарии и правки. Это последний этап перед началом работы над анимацией. Двенадцатый. Аниматик. Через два месяца после читки сценаристы и мультипликаторы собираются в небольшой комнате и просматривают аниматик. Это грубо анимированная вариация раскадровки, синхронизированная с монтажной версией звуковой дорожки. Это похоже на серию «Симпсонов», созданную пещерными людьми на карманную мелочь. Тринадцатый. Переписывание аниматика. Основываясь на реакциях зрителей аниматика, авторы снова редактируют сценарий, усмешняют шутки, выкидывают целые эпизоды и добавляют новые. В этот момент меняется до четверти сценария. Четырнадцатый. Переработка аниматика. Актеры приходят и записывают новые реплики. Для новых эпизодов создаются раскадровки, заново монтируется звук. После этого все готово к отправке в южнокорейскую анимационную студию. Пятнадцатый. Фэншуй. Жан Хуанг, лос анджелесский эксперт по фэншуй, изучает обновленный аниматик на предмет гармоничного соответствия сериалу в целом. После этого она окуривает сценарий благовониями и читает напутственные мантры. Шестнадцатый. Не совсем. Забудьте про пункт 15. Мы такого не делаем. Семнадцатый. Анимация. Наша корейская команда вручную отрисовывает 24 тысячи кадров, чтобы сделать одну серию «Симпсонов». Сейчас колористика отдана компьютеру. Но в первые 10 лет существования сериала каждый кадр нужно было еще и вручную раскрашивать. Также нужно нарисовать задние планы и убедиться, что они сочетаются с анимацией передних планов. Этот процесс занимает 2 месяца. 18. -й. Просмотр в цвете. Авторы и мультипликаторы снова собираются в небольшой комнате, чтобы оценить финальную анимацию и понять, какие эпизоды и шутки получились лучше. Шутки из первой версии сценария должны засмеяться трижды – на читке, аниматике и просмотре в цвете. Только тогда она попадает в серию. 19. Переписывание цветной версии. Еще день ведется редактура цветной версии. Это хирургическая работа, потому что переделывать анимацию дорого. Как правило, 10% сценария будет изменено, переозвучено и заново анимировано. Двадцатый. Монтаж. Исправленная цветная серия монтируется так, чтобы избежать провисаний. Потом шоураннер выбирает сцены, в которых должны звучать музыка или звуковые эффекты. Двадцать первый. Музыка. Наш композитор пишет музыку. Ее в одной серии «Симпсонов» может быть больше, чем в полнометражном фильме. Музыка после этого записывается с полноценным оркестром. Двадцать второй. Сведение звука. В течение целого дня диалоги, музыка и звуковые эффекты собираются в финальную версию серии. Мэт Грейнинг и продюсеры часами возятся с уровнем громкости и частотой каждого звука и каждой шутки. Двадцать третий – эфир. Через четыре дня после сведения серия выходит в эфир, и потом ее повторяют несчетное число раз. Что может быть проще? Каких-то 9 месяцев, восемь раз переписанный сценарий и новая серия уже на экранах. 80% первого драфта сценария меняется. Иногда из него не выживает ни одной строчки. Если сценарист сражается за свои оригинальные шутки, его, как правило, увольняют. В этом процессе нет места для эго. «Ах да, и все это нужно проделать 22 раза в год!» «Сколько этапов вы прослушали, пока не надоело?» «От 1 до 5 Ха -ха -ха. «От 6 до 10» «Доу!» «От 11 до 15» «Ни на что не претендую и рад». «От 16 до 20» «Настоящий фанат Симпсонов». «От 21 до 23» «Зануда». Авторские сборы. Авторские сборы, как новогодняя ночь, с них у нас начинается каждый новый сезон «Симпсонов». И как новогодняя ночь, в молодости это было круто, а сейчас уже как-то жутковато. Процесс никогда не меняется. Каждый автор приносит идею для новой серии, потом все остальные, особенно Джеймс Л. Брукс, докручивают ее до состояния, когда мы понимаем, из этого что-то может получиться. Брукс почти сверхъестественным образом умеет выстраивать истории – Даешь ему идею, он моментально раскручивает из нее всю серию с шутками, драматическими поворотами, новыми персонажами и добрым логичным финалом. Мы с Эллом однажды питчили сырую идею. Марш поступает в художественную школу и начинает писать депрессивные картины в духе Эдварда Мунка. Семья начинает подозревать, что Марш втайне несчастна. Из этого сырья Джим моментально изваял сюжет серии «Изображая величие», в которой Марш получает заказ на портрет мистера Бернса. Она пытается придумать, как представить его в лесном свете, но в конце концов изображает скрюченным, дряблым и голым. Джим рассказывал все это с такой легкостью, будто пересказывал посмотренный вчера сериал. Он даже смеялся, удивляясь собственным шуткам. Периодически идею забраковывают. Либо потому, что она слишком банальная, Симпсоны переезжают в Детройт, Либо потому, что она слишком дикая и эзотерическая, вроде серии, где французы похищают Мардж с целью восстановления династии Бурбонов. Но при этом дичайшие идеи часто бывают одобрены. Например, серия, все события которой показаны в виде движущихся татуировок на теле Гомера. Стоит заметить, что эта идея была одобрена, но так и не стала серией Симпсонов. Позже она была использована в Муане. Откуда берутся эти идеи? Из телевизора, журналов, фильмов и нашей жизни. В одной серии Лиза попила воды перед аттракционом в парке развлечений и начала дико галлюцинировать. Мы это не придумали. Такое и правда случилось с нашим автором Кевином Курроном. Правда, Лизе было 8 лет, когда это с ней произошло. Кевину было 32. Был еще случай, когда один из наших сценаристов поехал в Китай, чтобы удочерить там ребенка. Мы не сказали «молодец» или «поздравляем». Мы сказали «О, надо использовать это в сериале!» И написали серию, в которой Патти и Сельма едут в Китай, чтобы удочерить ребенка. На следующий год тот же самый сценарист поехал в Китай, чтобы удочерить еще одного ребенка, а мы сказали «Чувак, у нас уже была про это серия!» Поэтому он поехал в Китай и сдал ребенка обратно. Наконец, история про клоунскую кровать случилась в моем детстве, и Мэтта Грейнинга она так насмешила, что он настоял на ее использовании в сериале. В серии 1992 года «Первое слово Лизы» Гомер сделал Барту кровать в виде клоунского тела и со спинкой в виде клоунской головы. Вообще, спать каждую ночь в клоуне само по себе странно, но спинка отдельно добавила жести. Гомер случайно сделал клоуну ужасное лицо. В конце концов, кровать так напугала Барта, что он не смог уснуть и всю ночь раскачивался и бормотал. «Если усну, клоун меня съест! Если усну, клоун меня съест!» Клоунская кровать настолько удалась, что снова появилась в сериале через 22 года. Она также присутствует в двух видеоиграх и популярном гифе. «Мой отец сделал клоунскую кровать для моего младшего брата Джона еще в 60-е. Лицо клоуна в папиной версии было еще страшнее, чем в Гомеровской. Глаза были черными бездушными провалами, нос дикого розового цвета, а ноздри жутко раздувались. Кровать была такой чудовищной, что мама заставила отца убрать голову, и ее засунули в шкаф, откуда она скалилась, как в фильме «Оно». Следующие несколько лет мой брат спал в обезглавленном клоуне. Поначалу идеи сюжетов презентовались по паре минут. Завязка, пара примерных шуток и финал. Со временем эти питчи превратились в детальные 15-минутные презентации. Многие авторы приносят визуальные материалы. Одна женщина включила музыкальный аккомпанемент. Элджин однажды перехитрил всех. Он швырнул на стол полный сценарий и сказал «Вот моя идея». По мере того, как презентации становились все изощреннее, антураж становился все более спартанским. Сейчас мы проводим эти питчи в переговорной в офисе Fox, Но на заре существования сериала мы снимали для них роскошные гостиничные номера, часто с видом на океан. Поэтому мы назвали эти мероприятия «сборами». К концу дня авторы, у которых были девушки, крайняя редкость на тот момент, могли остаться в люксе до утра. Важнейшей частью сборов было одобрение истории. В этот момент мы били в огромный церемониальный гонг. Раньше мы приносили его из студийного отдела реквизита, пока Фокс не начала спрашивать, насколько финансово оправдана аренда гонга с Купердиайей. После этого мы стали использовать маленький гонг, спёртый кем-то из китайского ресторана. Когда его у нас украли, мы стучали ложкой по ведерку для льда. Теперь просто лупим кулаком по столу. Меня часто спрашивают, а что если у сериала закончатся идеи? Это меня никогда не беспокоило. У нас в штате 23 автора, которым нужно придумать 22 истории в год. Получается, нужна всего одна хорошая идея в год на человека. Если мои расчеты верны, то одному парню вообще не надо ничего делать. Я и есть этот парень. Шутки, которые не получились. В Симпсонах множество сквозных шуток: местонахождение Спрингфилда, телефонные пранки Барта, выпуск бёрнсом собак, постоянные беды Ленни с глазом. Но есть и такие, которые от зрителей ускользнули? Даже наши самые ярые фанаты их не заметили. И теперь у них будет причина для ярости. Гомер был свидетелем Верховного суда. Мы несколько раз об этом упоминали. По какой-то странной причине Гомер знает имена всех членов Верховного суда. Скиннер носит парик. Это правда. Мы просто никогда этого не показывали и об этом не упоминали. Мы пытались шутить на эту тему, но эти шутки никогда не проходили отбор. Единственное, что нам удалось протащить, это строчки на доске Барта. Парик директора – это не Фрисби. Смерть отца Мардж. Мы решили, что каждый раз, когда мы будем упоминать покойного отца Марш, причины его смерти будут разные и всегда смешные. Пьяный упал с американских горок, был загрызен цирковым медведем. Все это было недостаточно смешно, чтобы пройти отбор. Наконец, в 27-м сезоне мы сказали, что он умер от рака легких. Не особо смешно. Иногда я просто не понимаю, почему шутки не проходят в сценарий. Однажды, например, мы хотели, чтобы Марш читала журнал про смолу. это долгая история журналу нужно было название и я предложил смоля нация от смола и нация все вроде были довольны кроме Элла. не сказал он и зарезал шутку не отозвался пораженный сценарист джордж майер но я не обиделся когда-нибудь кому-нибудь где-нибудь понадобится название журнала про смолу а у меня оно уже есть еще одна долгая сцена которую вы так и не увидели Ленни и Карл обсуждают позабытый ситком Теда Дэнсона «Беккер» так, как будто это «Звездный путь». Они знают о нем все мельчайшие детали, называют себя «Беккерами» и планируют посетить большой фестиваль, посвященный сериалу. Авторской группе страшно понравилось, но, наверное, дело было в нас. Тогдашний шоураннер зашел в офис и немедленно все это зарубил. Его жертвой пал также персонаж, который нам очень нравился – Подлива Воллес, который обожал подливу. Это вся шутка. Подлива Воллес любит подливу. Наверное, шоураннер был прав, и это было тупо. А возможно, подлива стал бы новым дискостю. Шутка всегда найдется. Я невысокодуховный человек. Я не верю в призраков, в астрологию и в реинкарнацию. Раз уж Далай-Лама такой богоподобный, зачем ему очки? И хотя я еврей... я с удовольствием съел бы бутерброд с ветчиной и майонезом. В синагоге. В Емкипур. Из необъяснимого я верю только в одно. Для любой ситуации всегда найдется идеальная шутка. Может быть не самая хорошая, но идеально подходящая к моменту. Где-то во вселенной она ждет своего открытия. К этому заключению я пришел после того, как мы три часа придумывали одну шутку для Симпсонов. Вот ситуация. Гомер привел Лизу на конкурс «Маленькая мисс Спрингфилд», и она победила. И сразу стала прогрессивным общественным деятелем. На нее нас вдохновила Джейн Фонда. Напугав тем самым организаторов конкурса, которые решили от нее избавиться. Они изучили анкету, которую заполнил Гомер, в поисках ошибки, способной привести к дисквалификации Лизы. И тут? Что? «Мы мучились с этой шуткой дольше, чем с любой другой на моей памяти». Некоторые идеи заставляли Гомера выглядеть идиотом, другие – слишком ленивым, но это бы еще ладно. Ни одна не была смешной. Мы оказались в тупике. Было понятно, что ошибка должна быть невинной, но серьезной, достаточной для того, чтобы Лизу вышвырнули из конкурса. Это была основная сюжетная линия всей серии. К часу ночи мы были измучены, злы и готовы удовлетвориться даже тупой шуткой. Или вообще никакой. И тут заговорил автор по имени Фрэнк. Фрэнк писал отличные сценарии, но почти не разговаривал. Он как Будда, каждое утро погружался в кресло, закрывал глаза и молчал. То ли медитировал, то ли спал, то ли умер. Как бы там ни было, рядом с Фрэнком мы всегда разговаривали в полголоса, чтобы его не тревожить. Но в этот конкретный вечер, когда мы уже были готовы сдаться, Фрэнк открыл глаза и сказал. «В графе помеченной, не пишите ничего в этой графе». Гомер написал «Окей». «Идеально!» Несколько недель спустя Фрэнк предложил еще одну великолепную шутку. Это было название обучающего фильма Троя Макклюра про безопасность за рулем. «Путешествие Алисы через лобовое стекло». Потом он уснул обратно. После случая с Фрэнком я поверил. «Идеальная шутка всегда найдется, если вы готовы ее поискать. Иногда за пределами зоны комфорта. Хотя это клише». Любой, кто говорит про покидание зоны комфорта, никогда не покидал собственные зоны комфорта. Для одного сценария нам понадобилось смешное название семейной сети ресторанов. Кто-то предлагал пародии на TGI Fridays, ПВЖ понедельник, слава Аллаху уже Рамадан и так далее. И еще кто-то выдавил нажиманные названия вроде «Старая фабрика спагетти», ход «Ходдожный конгломерат» или «Холдинговая лазанья с ограниченной ответственностью». Проблема с шутками, придуманными по формуле, в том, что они звучат формально. Тогда Джордж Майер предложил свое название для ресторана – «Техасский кладезь чизкейков». Понятия не имею, откуда взялась эта шутка, но знаю, куда она отправилась. Прямиком в сценарий, оттуда в вечность эфирной синдикации. Джорджу принадлежит еще одна гениальная ресторанная шутка, но мы так и не смогли найти ей место. В дайнере, где пожирают куриные крылышки и картофельные шкурки, висит объявление «Спасибо, что едите наши отбросы». Только однажды, на моей памяти, авторы Симпсонов удовлетворились неидеальной шуткой. Мы работали над серией «Три мужчины и комикс» 1992 года. Именно там впервые появился чувак из магазина комиксов. Персонаж был настолько незначительным, что мы даже не потрудились дать ему имя. Было уже за полночь, и все собирались по домам, когда кто-то спросил, «Может, надо придумать название для его магазина?» Мы какое-то время обменивались идеями и в итоге остановились на "Подземелье андроидов и бейсбольные карточки». Это то, что сценаристы называют «дурная стопка», последовательность смешных слов, которые, как они надеются, сами собой превратятся в шутку. Я решил, что и так сойдет. Все равно магазин комиксов будет только в одной серии». С тех пор этот магазин и его не очень смешная вывеска фигурировали в десятках серий. Каждый раз мне было стыдно. Копия этого магазина в натуральную величину построена в парке развлечений Universal Studios Hollywood, и я его ненавижу. Напоминает о легендарном диалоге двух сценаристов ситкома. Один из них предлагает шутку, а второй говорит «Ну, не знаю. Первое, она слишком простая. Второе, сейчас полвторого ночи». «Говорит первый сценарист. И так сойдет». «Моя вера в существование идеальной шутки помогла мне писать сценарий ледникового периода 3 – Эры динозавров. В одной из сцен ленивец Сид находит три динозавровых яйца, и я решил дать каждому из них имя. Первое далось просто – Яйков. Не знаю, никого с таким именем кажется, оно существует только как подарок для комиков. Со вторым яйцом было сложнее». Я всю голову сломал в поисках нужной ассоциации. Птица, пашот, омлет, скорлупа. Вот оно, скорлупина. Но что делать с третьим именем? Оно вообще существует? Я знал по опыту, что оно точно где-то прячется. Через несколько дней я нашел имя для третьего яйца. Йоко. Джад Апотоу. об идеях шуток. Майк и Эл при мне иногда придумывали шутку часами. Если им не нравилось, они продолжали питчить или просто сидели молча. Столько, сколько нужно, пока они не решали, что придумали достаточно сильную шутку. Наблюдение за тем, как они решают, что смешно, а что не очень, помогло мне стать комедийным сценаристом. Уже только забракованные ими шутки способны многому научить. Дэн Кастеланетта об идеях шуток. «Майк меня научил. Продолжай питчить, что бы ни происходило». «Если им не понравится твоя шутка, ничего страшного, придумаешь новую». Майк даже бровью не вел, когда его идею зарубали. Он сразу предлагал следующую. «Никогда не бойтесь, что ваша шутка не пройдет отбор, потому что одна из следующих точно его пройдет». Исследование. Когда мы начали работать над сериалом, Сэм Саймон решил. «Если вы узнали какой-то факт из Симпсонов, он должен быть правдой». Неважно, говорят персонажи по-албански или обсуждают тонкости индуистской теологии, в сериале все должно быть по-настоящему. Когда Симпсоны переезжают в новую страну, что они делают раз в год, мы закапываемся в путеводители. В отличие от института, в Симпсонах мы делаем свои уроки. Во время поездки Симпсонов в Лондон полицейский подул в свисток, но звука слышно не было. Тогда констебль пробормотал абсурдную фразу «Ах да, я же отправил шарик из свистка на полировку». Наш автор Йен Мэкстон Грэм написал на полях сценария. «В свистках английских полицейских нет шариков. Кто вообще знает такие вещи?» Разумеется, сейчас легко нагуглить любой факт, но Симпсоны старше интернета. К счастью, древние авторы Симпсонов хранили все человеческое знание. Некоторые из нас много знали о спорте, другие об истории, индустрии развлечений, науке, спиртных напитках или попури. Если кто-то из нас чего-то не знал, мы сверялись с толстым томом энциклопедии, лежавшим у нас в офисе на столе. В одной серии 1993 года мы заставили Апу сказать «Я знаю наизусть число Пи до сорокатысячного знака после запятой. Последняя цифра – это «Мы не знали». Мы могли попытаться угадать, и с 10% вероятностью оказались бы правы. Вместо этого мы позвонили в Калифорнийский технологический институт. Через несколько дней они прислали нам гигантскую распечатку с матричного принтера, где было число Пи с миллионом знаков после запятой. Если вам интересно, сорокатысячная цифра Пи – единица, что хорошо легло в шутку. Слава богу. Когда звонка для проверки фактов было недостаточно, мы делали то, что на нашем месте сделал бы любой уважающий себя журналист или первоклассник. Отправлялись на экскурсию. Представители индустрии атомной энергетики были недовольны образом создаваемым сериалом «Плаксы». Поэтому они пригласили наших авторов посетить атомную электростанцию. Когда Сэм Саймон оттуда вернулся, он сказал «Там все гораздо хуже, чем мы себе представляли». Единственное, что он запомнил после экскурсии – там автоматы с конфетами через каждые 10 метров. Разумеется, мы включили эту важную деталь в сериал. Сага о цензуре В 1990 году цензоры Fox разрешили нам использовать слово «задница» на телевидении. Будучи комедийным сценаристом, я ощутил себя как звездочет, что новую планету отыскал. Китс. Или, проще говоря, как наркоман, узнавший об изобретении Крэка. Слово «задница» – это мой Крэк. Мы по-прежнему не могли употреблять это слово по своему усмотрению. В одном сценарии у нас было выражение «на свою задницу». Цензоры и Фокс поменяли его на «в свою задницу». Это звучало еще хуже, но мы сделали, как было велено. В следующем сценарии мы написали «в свою задницу». Они заставили нас поменять на «на свою задницу». Задним умом? Хе -хе, понятно. С чего бы мультфильму две недели подряд использовать фразу на свою задницу? За 50 лет существования веселых мелодий Элмер Фад никогда не говорил Поймаю этого кролика и засуну ему ружье в задницу. Отдел эфирных стандартов Fox, вот уж оксюморон, определил еще одно ограничение. Слово задница могло звучать только один раз за серию. Это стало проблемой, когда в серии третьего сезона Гомер угадал, у нас было две отличных шутки про жопу. В одной Барт за что-то оправдывался и сказал, «Да пошли вы в задницу со своим дурным влиянием». Во второй Мистер Бернс сообщает, что в случае аварии ядерного реактора необходимо «поцеловать себя на прощание в задницу». Мы могли использовать только одну, но какую? Это был выбор Софи для сценарной группы. В конце концов мы провели голосование, и Барту выпал шанс сказать слово «задница». Ах, если бы американская демократия была такой справедливой. Через несколько месяцев Fox запустила новую передачу под названием «Огромная как задница» шоу бобката где ведущий Бобкет Голдвейт употреблял слово «задница» буквально без остановок. На самом деле слова «огромная задница» сияли позади него гигантскими неоновыми буквами в каждом кадре, Мы не так часто ссорились с каналом из-за ругательств, правила Фокс на этот счет достаточно либеральные, и авторы Симпсонов старались их учитывать. Когда мы получили письмо от цензоров с просьбой убрать реплику Барта «Ублюдок, ублюдок, ублюдок, ублюдок», мы особо не спорили. Зато мы спорили, если считали, что нам губит хорошую шутку или что претензии канала необоснованны. В серии «Гомер любит Фландерса», «Гомер гонится за машиной соседа», поэтому Мод убеждает Фландерса ехать быстрее. Он отвечает «Не могу, это Джео». Фокс возненавидел эту реплику, она могла лишить их богатого спонсора, но шоураннер Дэвид Миркин и ее все равно оставил. В другой серии Миркина «Переезжаешь только дважды» был похожий на Джеймса Бонда персонаж, который представлялся как Джеймс Бонд, Фокс сказал, что не может на это пойти, поэтому Дэвид поменял имя персонажа на Джеймс Бонд и, разумеется, попросил актера при озвучивании сказать именно Джеймс Бонд. Говоря о цензуре, невозможно не упомянуть слово с буквой X. Фокс. Теоретически Симпсоны либеральны до некоторого анархизма, а Фокс консервативен до некоторого фашизма. Нас все время спрашивают, почему канал все нам позволяет. Почему? Из-за денег. Fox возглавляют капиталисты, а мы приносим много капитала. 5 миллиардов долларов, по некоторым оценкам. Но никакой прибыли. В моем контракте прописан 1% от прибыли Симпсонов, и на сегодняшний день я не получил ни копейки. В конце каждого квартала Fox присылает мне уведомление, гласящее. Наша выручка составила 5 миллиардов долларов, но наши расходы составили 5 миллиардов и 8 долларов. Вы должны нам 8 центов. Я – живое доказательство того, что не все евреи – отличные бизнесмены. И еще одна причина, по которой Фокс нам все разрешает. Мы им нравимся. Они любят наш сериал. Основатель Fox Руперт Мердок фигурировал в нескольких сериях, в одной из них в качестве заключенного. Его сын Джеймс тоже писал для гарвардского пасквилянта. Получается, иногда за смешной сериал тебе могут простить что угодно – Надзорная организация Parents Television Council нашла оскорбительные материалы во всех сериалах от Гриффинов до Флиппера, но они никогда не критиковали Симпсонов. Почему? Их основатель Брэнд Бозл любит наш сериал. Как-то мы жестко поиздевались над Fox News в одной из серий. Ну, во многих, но в одной особенно жестко. Вскоре распространился слух, что Fox News подает в суд на Симпсонов. Это, разумеется, безумие. Все равно, что Руперт Мердок подает в суд на самого себя. Если бы он выиграл, то просто переложил бы деньги из левого кармана пиджака в правый. По правде говоря, на следующий день после эфира серии нам действительно позвонили из Fox News. Они сказали, а ну, давайте еще. Сага о двух шутках. Две самые ударные шутки в истории Симпсонов – пораженческие макаки-сыроеды и президент Трамп. Обе они – случайный набор бессмысленных слов. Первая появилась в серии 1995 года вокруг Спринфилда. Из-за сокращения бюджета городской школы садовника Вилли назначили учителем французского языка. Он входит в класс со словами «Бонжур, пораженческие макаки-сыроеды». Через четыре года эта реплика появилась в National Review в статье Джона Голдберга «Десять причин ненавидеть французов». Так он украл одновременно формат Леттермана и шутку Симпсонов. Позже он опять использовал эту фразу, критикуя Францию за отказ присоединиться к военной операции США в Ираке. С тех пор английские газеты подхватили наше выражение. Его использовали Daily Mail и Telegraph, а лондонская Times заявила, что оно стало журналистским клише. Пораженческие макаки-сыроеды, в конце концов, попали в Оксфордский словарь современных фразеологизмов. англия дала нам шекспира а мы ей вот это ирония заключается в том что благородные британцы цитировали бредни алкаша уборщика из мультфильма а также в том что над французами смеялись из за отказа присоединиться к безнадежной войне стоимостью в триллион долларов при том что количество побед французской армии не имеет себе равных в истории и вообще что не так с поеданием сыра когда реплика попала в новости Мы с Эллом, будучи продюсерами вокруг Спринфилда, не могли вспомнить, кто из авторов ее придумал. Ответственность взял на себя Кен Киллер, заявивший, что это его важнейший вклад в сериал. На здоровье. Вторая шутка была в серии «Барт в будущем», где Лиза становится первой гетеросексуальной женщиной президентом Америки. В этой правительской серии Лиза говорит «Мы унаследовали от президента Трампа огромный бюджетный дефицит». Впечатляющая прозорливость, особенно с учетом того, что серия вышла в 2000 году, за 16 лет до избрания Трампа. Все СМИ процитировали эту шутку, но никто из наших авторов не смог вспомнить, кто ее придумал. Наверное, боятся. Об этом предсказании важно понимать одну вещь. Президент Трамп был панчлайном шутки на тему «Какой тупейший фокус может выкинуть Америка?» Когда мировые новости становятся шутками в Симпсонах, это сатира. Но когда шутки в «Симпсонах» становятся мировыми новостями, это дурдом. С другой стороны, «Симпсонов» бы не было без человеческой глупости. Чем тупее становятся люди, тем лучше наш сериал. Поэтому 8 ноября 2016 года был избран президент Трамп. А 9 ноября «Симпсонов» продлили еще на два сезона. И есть польза и от Трампа, по крайней мере для меня. Злободневность Самое распространенное заблуждение насчет «Симпсонов» якобы это злободневный сериал, берущий темы из свежих заголовков. На самом деле производство одной серии занимает у нас почти год, так что мы – самый медленный сериал на современном телевидении. Очень часто такие сроки приводят к неприятностям. Эрта Кит играла саму себя в одной из серий, и к моменту эфира она уже умерла. Появление этой женщины-кошки многих озадачило. В другой серии мистер Бернс говорит «Я уже не такая юная звезда экрана, как Рекс Харрисон». За два дня до эфира серии Рекс Харрисон скончался. Такого никто предвидеть не мог, ему было всего 98 лет. Позвать Гарри Ширера перезаписать реплику мы уже не успевали, поэтому взяли ножницы и пленку, это была аналоговая эра, и поремонтировали звук. Рекс Харрисон превратился в Радда Фокса, звезду Сенфорда и сына. Теперь реплика звучала так. «Я уже не такая юная звезда экрана, как Red Фокс». Это ужасно звучало и не имело смысла, но мы хотя бы подстраховались от неловкой ситуации. На следующее утро после эфира серии Red Fox скончался, что напомнило мне о фразе, которую мой дедушка часто говорил мне в детстве. «Майкл, Бог тебя ненавидит». Чистосердечное признание – Я годами рассказывал эту историю и верил в нее. Но недавно я пересмотрел эту серию и понял, что мы так и не поменяли реплику про Рекса Харрисона. Эрексу Харрисону было всего 82, когда он умер. Эред Фокс скончался через 16 месяцев после эфира этой серии. А в остальном все правда. Самая большая проблема со злободневными шутками в том, что они быстро устаревают. В финале одной серии сельма пела. You Make Me Feel Like a Natural Woman своей игуане по имени Джаб-Джаб имя придумал Конан Убрайан это была пародия на сцену из ситкома Мёрфи Браун которую все считали незабываемой пока они все не забыли а в Симпсонах в кино побег героев из-под купола снят как покадровый жест уважения финалу сериала побег помните такой? я тоже нет Я могу вспомнить только два случая, когда мы связали серии «Симпсонов» с последними новостями. Первый был в 1996 году, в посвященной «Хэллоуину» серии, где инопланетяне Канг и Кодос захватывают тела кандидатов в президенты Билла Клинтона и Боба Доула. Все девять месяцев работы над серией я беспокоился, что с кем-то из кандидатов что-то случится. Болезнь, отставка, покушение. Это погубило бы нам всю серию. Америки тоже бы не поздоровилось, но меня это не особо беспокоило. К счастью, оба кандидата дожили сначала до Хэллоуина, а потом и до выборов. Через 20 лет мы сняли серию, в которой семейство Симпсонов приезжает на Кубу. Там было много эпизодов с участием Фиделя Кастро. Если бы девяностолетний летний командант Кубы умер до эфира, нам был бы конец. Слишком многое пришлось бы вырезать. В итоге я молился о здоровье 90 кубинца. Вот уж не думал, что мне такое предстоит. Кастер, однако, продержался до даты эфира и скончался через 12 дней после нее. Какой молодец! Единственное место, куда мы можем поместить злободневную шутку, это доска, на которой Барт пишет мелом в начале каждой серии. Ее мы делаем всего за несколько дней до эфира. Однажды мы написали там ненастоящий спойлер последней серии «Остаться в живых», премьера которой шла параллельно с нами. На доске было написано Остаться в живых, все приснилось собаке. А после того, как Дональд Трамп, согласно нашему предсказанию, стал президентом, Барт написал на доске «Надоело быть всегда правым». Дэн Сталанета о дне выборов «Сразу после выборов все очень переживали и бесились по поводу Трампа. И мы только о нем и говорили. Майк просто молча сидел и слушал, а потом сказал «Парни, что-то я уже жалею, что за него проголосовал». Шутка, которой я горжусь больше всего. Любимая шутка, которую я написал для Симпсонов, это название фильма Троя Макклюра. П значит псих. Я повторил эту шутку на своем выступлении в Арканзасе, и все присутствующие сказали: нет, это не любимая. Но позвольте рассказать о шутке, которой я больше всего горжусь. Однажды Гомер смотрел телевизор и услышал, как в рекламе говорят. Внимание, пиво может привести к отказу почек, болезням печени и раку Ануса. Агомер сказал: Мм, Пиво. Я придумал эту шутку, но больше всего горжусь не ею. На следующий день нам позвонили из Будвайзер и обиделись: Прекратите докапываться к пиву. Я ответил: Да перестаньте, всего-то одна шутка. Они говорят: Нет, на прошлой неделе Гомер был на пивоварне Дафф. И на одной из бутылок была голова Гитлера. Эту шутку тоже придумал я, но больше всего горжусь все равно не ею. В Будвайзер все сильнее огорчались. Они сказали, доводим до вашего сведения, что президент нашей компании Август Буш-младший считался настоящим героем во время Второй мировой войны. А я ответил, кем, фашистами? Вот этой шуткой я горжусь больше всего. На что все это похоже? Вопрос, который мне задают чаще всего, особенно мой напарник по этой книге, Мэт Кликштейн. «На что все это похоже?» «Каково это писать для классического телесериала, расхваленного критиками, изучаемого в институтах, цитируемого священниками и обожаемого зрителей в 71 стране мира?» «На что это похоже?» «Это неплохо». «Я не присытился». Просто хоть я и посвятил этому сериалу полжизни, если бы я не родился, или попал под автобус, или поступил в ель, или еще что-то настолько же ужасное, сериал был бы точно таким же превосходным. «Симпсоны» – огромное предприятие с десятками прекрасных авторов и сотнями талантливых мультипликаторов. Сериал был огромной частью моей жизни, а я был крошечной частью его. Я, как чувак, помогавший строить египетские пирамиды, Могу с гордостью указать на 3-4 кирпича, которые я помог установить. Но с ними и без меня справился бы какой-нибудь другой еврейский раб. Не скрою, Симпсоны принесли мне немного славы. Минимум раз в месяц меня узнают зрители сериала. Некоторым знаком мой голос, который можно услышать в комментариях к DVD Симпсонов. Я даже стал слегка завуалированным героем двух романов. В одном из них я выведен как уродливый сценарист мультиков «Итан». А в 2014 году, когда я пять дней поднимался на гору Килиманджаро, на высоте двух километров кто-то крикнул «Эй, вы Майк Рейс?» Это был суперфанат «Симпсонов» из Бруклина. И хотя воздух был очень разреженным, я использовал остатки кислорода, чтобы ответить на его вопросы про Джона Шварцвелдера. Вообще на «Симпсонах» невозможно зазнаться. Ты постоянно окружен старыми друзьями, умниками и профессиональными циниками, которые просто не позволят этому случиться. За три десятка лет я видел только одного сценариста со звездной болезнью. Он вернулся из отпуска и рассказал. Кто-то попросил меня пошутить и ответил. «Я смешу Америку 360 дней в году. Можно мне пять дней отдохнуть?» Реплика была такой идиотской, что в одной из серий мы заставили Красти ее сказать – Это одна из считанных шуток этого сценариста, оказавшихся в сериале. Не буду врать. В 1990 году на пике Симпсономании невозможно было не потерять голову. Футболки с Симпсонами были повсюду. Фальшивые футболки с Симпсонами были вообще повсюду. Черный Барт, мексиканский Барт, Барт с косяком, Барт застрявший в женской заднице, Крэк убивает. Фокс наняла полицию по фальшивкам, она существует. изъявшую миллионы пиратских футболок. Шли разговоры о том, чтобы пожертвовать их в Эфиопию, но Фокс решила, что это будет не очень хорошо выглядеть. Миллионы голодных людей в футболках с Бартом. В итоге фальшивки уничтожили. В то безумное время в моем районе открылся магазин под названием «Симпсоны навсегда». Ничего, кроме сувениров Симпсонов. Через несколько месяцев магазин расширил свой ассортимент и переименовался в «Симпсоны и так далее». а потом «В мультяшную жару». Через год он назывался «Магазин закрыт навсегда». На сегодняшний день лучшая часть работы над «Симпсонами» это когда не нужно объяснять людям, что такое «Симпсоны». Когда я рассказываю кому-то о своих других писательских делах, реакция примерно такая. Альф. Это сериал о говорящей собаке? Это шоу Гарри Шендлинга? Ой, я его не люблю. Кувалда. «Это что, песня Питера Гэйбриэла?» «Я». «Да, я работал в песне Питера Гэйбриэла. Я и сам Питер Гейбриел. Правда, здорово работать над важными элементами американской культуры. Фу. «День в Симпсонах. Дневник сценариста». 3 апреля 2017 года было моим 1644 днем работы в Симпсонах. Чтобы показать вам, на что все это похоже, я специально вел дневник – Вы услышите в точности то, что случилось в тот день. И не сильно отличалось от других 1643 дней. 10.00. Начинается рабочий день. Я прихожу точно вовремя. 10.24. В офисе никого. Разгадываю кроссворд. 10.25. Все еще никого. Начинаю нервничать. Сегодня что, суббота? 10.30. Появляется босс. Один за другим приходят остальные авторы. 10:40. Мы начинаем работать над серией, в которой профессор Фринг заставляет всех горожан пройти тест на IQ. Это пятый драфт сценария. 10:45-11:12. Придумываем шутку про Альфа-Виггама. Она не придумывается. 11:13. Обсуждаем президента. 11:20. Заказываем обед. 11.25. Обсуждаем Пала Эрдёша, венгерского математика, по какой-то странной причине. 11.30. 12.28. Возвращаемся к работе и придумываем пять шуток. Это успех. Ничто не способно нас остановить. Приносят обед. 12.29. 14.10. Обеденный час. Час и сорок пять минут. 14.10. 15.05. Пишем шутки. 15.06. Двое наших умнейших авторов, Джефф Вестбрук и Дэн Грини заводят ожесточенный спор о международной торговле. Я проверяю электронную почту. 15.19.15.26. Неловкое молчание. 15.35. Находим в интернете карту мира, на которой изображена земля после таяния ледников. Не так уж все и плохо. 15:56 16:12. Неплохо продвигаемся по сценарию. 16:13 17:02. Застряли на шутке про Руперта Мердока. 17:03. Я предлагаю реплику, которая проходит в сценарий. Если вы смотрите этот сериал, я становлюсь богаче. 17:05. Заказываем ужин. 17:06 17:40. Застряли на последней строчке серии, Гомер пишет любовное письмо Мардж. 17.41. Джефф Вестбрук предлагает. Твоя красота сравнима только с уродливостью твоих сестер. Хорошо, пятый драфт закончен. 17.42. Босс решает приступить к шестому драфту. 18.18. .18. Моя шутка проходит в сценарий. Вместо шутки, которую я придумал на прошлой неделе. 18.46. Приносят несъедобный ужин я его съедаю восемнадцать пятьдесят не можем придумать реплику которую мистер бернс говорит призраку орсона уэллса что за ерунду мы пишем девятнадцать двадцать работаем над шуткой про апу и пончик я предлагаю если кусочки шоколада двигаются не ешьте их Босс решает вырезать весь эпизод. 19.51. Нужна еще одна реплика для Ральфа. Последняя шутка на сегодня. 20.12. Ден Грини предлагает. Я застрелил папочку. Босс смеется и отпускает всех по домам. Утром приступим к седьмому драфту. Жгучий вопрос. Песни Симпсонов. Кто их пишет? как их пишут и почему их так много? Хорошие жгучие вопросы. Авторы сериала сочиняют тексты песен, по сути, небольшие стихотворения, которые часто пишутся как пародии под уже имеющиеся мелодии. Потом композитор Симпсонов Альф Клаузен на протяжении уже 28 сезонов пишет оригинальную музыку на наши тексты. Сценарист Джефф Мартин написал слова и музыку для нашей музыкальной пародии на «Трамвай желания», Помимо прочего, Джефф – одаренный карикатурист, пианист, певец и жонглер. И еще он высокий и симпатичный. Джефф – один из моих лучших друзей, и я его ненавижу. Одна из причин, по которой мы так любим песни – они заполняют время. А наша задача, как мы помним, еженедельно плотно набивать шутками 22 минуты экранного времени. При этом каждую шутку в «Симпсонах» переписывают 5-6 раз, а песни почти никогда не трогают и не вырезают из серии. Единственное исключение – выступление Патти и Сельмы «We love to smoke». Это была забавная версия песни Мэри Поппинс «I love to low». Но слышать, как Патти и Сельма хрипят и кашляют, было довольно мучительно. Аудиоверсия «We love to smoke» есть на YouTube. Вы бы ее тоже выкинули из серии. Мы до сих пор не до конца уверены, что зрителям нравятся музыкальные номера. Лично я обожал музыкальные вставки в летающем цирке Монти Пайтона. При этом я переключаю канал, когда вижу их в Saturday Night Live. В конечном итоге, наверное, песни похожи на шутки. Когда они хороши, тогда они хороши. Что еще лучше, на них можно подзаработать. Каждый год я получаю пару тысяч долларов авторских отчислений за текст песни Spider Пик», где я один из 11 упомянутых в титрах авторов текста. Когда эту песню писали, меня даже в офисе не было.